Так как Адриан и я нанесли визит Кумфу, то время от времени он приглашал нас к себе отужинать. Однажды мы сидели за столом в обществе его супруги и двух удивительно краснощеких дочек с напомаженными и до того туго заплетенными косичками, что они стояли торчком. Одна из них читала застольную молитву в то время как мы скромно опускали глаза в тарелку. Засим хозяин дома, после долгих разглагольствований о Боге и мироздании, о церкви и политике, об университете, даже об искусстве и театре, явное подражание лютеровым, застольным, речам, энергичнейшим образом приступил к трапезе и возлияниям, в знак и в пример того, что он не противник радости, даруемых жизнью и культурой. При этом он неоднократно призывал нас идти по его стопам и не брезговать даром Божиим, бараньей ножкой, а также мозольским букетом, и, покончив со сладким, к нашему вязчему испугу, снял со стены гитару и, усевшись нога на ногу, боком к столу, Под перебор ее струн стал громовым голосом петь «Любил наш мельник погулять», «Людцева отважная погоня», Лорелею и «Гаудаумус Игитур». «Людцева отважная погоня» — популярная песня на слова баллады немецкого поэта Теодора Кернера, 1791-1813 воспевающий героизм добровольческого корпуса, которым командовал Люцов во время освободительной войны против Наполеона. «Лорелея» — песня на слова одноименной баллады Генриха Гейны. «Гаудамус и — «Будем радоваться» — старинная студенческая песня. Тут уж неизбежно должно было последовать и последовало женщины, песни, вино. Все имя в жизни полно, кто не поет и не пьет, жизни не ведает тот. Выкрикнув эти слова, он обхватил за талию свою кругленькую жену. Затем вдруг поднял пухлый указательный палец, ткнул им в темный угол столовой, куда почти не достигал мерцающий свет лампы. «Глядите!» — завопил он. — Вон он там стоит в углу, соглядатый, прощелыга, печальный, злобный гость. Ему не в моготу, что сердца наши радуются в... Господи, трапезе и песне. — Все равно, день, не поразить тебе нас лукавыми огненными стрелами. Наже тебе! — прогремел кумф, схватил булку и запустил ее в угол. Несомненная пародия на легенду, согласно которой Лютер запустил чернильницей в появившегося перед ним черт. После этой схватки он снова ударил по струнам и запел «Кто любит весело бродить». Это было ужасно, и я уверен, что так же воспринял все и Адриан, только гордость не позволила ему осудить своего учителя. Тем не менее, когда мы вышли на улицу после этого единоборства с дьяволом, с ним сделался приступ хохота, который утих не скоро, и то потому, что я всячески старался его отвлечь. Глава тринадцатая Я должен в нескольких словах помянуть еще одного из наших менторов, так как в силу своего странного двоедушия Он ярче других запечатлелся в моей памяти. Я говорю о приват-доценте Эбергарде Шлепфусе, по-немецки «волочащаяся нога», который тогда в продолжении двух семестров читал в Галли Веня Легенди, здесь допущенный к чтению лекций в университете, «Затем, чтобы куда-то исчезнуть из нашего поля зрения, куда именно я не знаю». Шлепфус был щедушный человек среднего роста. Вместо пальто он неизменно носил черный плащ, скрепленный металлической цепочкой у ворота, и большую шляпу с загнутыми сбоку полями, похожую на головной убор иезуита. Когда мы, студенты, приветствовали его на улице, он широким жестом снимал ее и произносил «Ваш покорный слуга». На мой взгляд, он и вправду слегка волочил одну ногу, но другие со мной не соглашались, и я не оспаривал их, так как иной раз, приглядываясь на улице к его походке, не замечал в ней ничего необыкновенного и потому охотно приписывал это подспудному воздействию его имени, предположение, в известной мере подтверждавшееся характером его семинара. Я не помню точно, как именовался читаемый им предмет в расписании лекций. По сути дела, впрочем, несколько туманный. Он мог бы называться «психологией религии». Да, вероятно, так и назывался. Этот семинар не был обязателен, на экзаменах по нему не спрашивали, и посещала его лишь горстка более интеллектуальных, склонных к новшествам студентов, человек так 10-12. Меня удивляла малочисленность аудитории, ибо по своей занимательности лекции Шлепфуса могли возбудить любопытство и гораздо большего числа слушателей. Это лишний раз подтверждает, что и пикантное становится менее популярным, если оно слишком утонченно. Я уже говорил, что богословие по своей природе склоняется и при некоторых обстоятельствах непременно должно склоняться к демонологии. Шлепфус может служить тому примером. Правда, примером весьма интеллектуального и прогрессивного толка, ибо его демоническое восприятие мира и Бога было обосновано психологически, и уже в силу этого было приемлемо, более того, привлекательно с точки зрения современной науки. К тому же нас подкупала и его забавная лекторская манера, рассчитанная на то, чтобы импонировать молодежи. Он говорил совершенно свободно, четко, без усилий, без пауз, законченно, словно для печати, в тоне чуть окрашенном иронией. Говорил не с кафедры, а присев где-нибудь в сторонке или облокотясь на перила. Руки он всегда держал на коленях, ноготь к ногтю оттопырив большие пальцы. При этом его раздвоенная бородка двигалась взад и вперед, а под тонкими закрученными усиками мелькали неровные остренькие зубы. Кумпфово «Крутое обхождение с чертом» было детской игрой по сравнению с той психологической реальностью, которую Шлепфус сообщал дьяволу, этому персонифицированному богопротивничеству ибо он, если можно так выразиться, диалектически включал кощунственное отрицание в самое понятие божественного, преисподнюю вампирею, и признавал нечестивость неотъемлемым спутником святости, а святость предметом неустанного сатанинского искушения, почти непреодолимым призывом к осквернению святыни». Он доказывал это на примере душевной жизни классической эпохи религиозного бытия, средневекового христианства, в особенности последнего его столетия, то есть времени полнейшего единодушия между церковным судьей и подсудимым между инквизитором и ведьмой в оценке богоступничества союза с чертом, богомерзкого единения с демонами. Богохульное надругательство над непорочным зачатием — вот что здесь было самым существенным. Вернее, к нему-то все и сводилось, что явствовало хотя бы уже из прозвания, которое вероотступники дали богоматери — «тяжелая девка». Или из ужасающе циничных возгласов и грязного сквернословия, которое черт влагал в их уста во время таинства причастия. Доктор Шлепфус Со сложенными на коленях руками, дословно воспроизводил их брань, что я отказываюсь сделать, уступая требованиям хорошего вкуса, отнюдь не ставя ему в упрек, что он о таковом не заботился, блюдя честь науки.